Глава 30. Уложив детей спать, Эми упаковала целую сумку своей одежды и, собрав в пакет некоторые детские игрушки, уложила всё в багажник машины и прикрыла пледом. Потом забралась в кровать и всячески старалась уснуть, но, осознав всю тщетность своих стараний, встала и заварила себе кофе, что взбудоражило её ещё больше. "Успокойся, Эми, ты должна сохранять спокойствие ради детей". Прешептала она, глядя, как сезаватый серый рассвет пытается рассеять ночной мрак. Она постаралась сосредоточиться на мысли, что сегодня вечером мы же поселится с детьми в безопасном и уютном бежеющих мельного амбаре. Ей захотелось облегчённо всплакнуть от радости, что она нашла такое удобное жильё. Она не сказала об этом Фредди, но главным удобством посчитала то, что его участок прятался в конце боковой улочки. «Даже если Сэм и умудрится найти ее, ей стоит только закричать, и Фредди ее услышит». Разбудив детей в семь утра, она накормила их завтраком, стараясь делать все как обычно. Отвозя детей в школу, она слушала, как Джейк читает учебник, а Сара лопочет о том, что ей нужен костюм ангела для участия в рождественском спектакле. Вернувшись домой, она направилась в спальню детей, набила детскими вещами два мусорных мешка И быстро добавила их в багажник своей машины. Потом мы сели за кухонный стол, вне себя от напряжения. Заметив на столе бутылку с остатками красного вина, она даже подумала не выпить ли ей для храбрости. Настенные часы показывали почти 9 часов, а Сэм сказал, что вернётся часов в 10. Значит, ждать надо ещё целый час. Она уже собиралась пойти прогуляться, как зазвонил её мобильник. О, боже. Прошептала Анна, увидев, что звонит Сэм. Алло? Эми, слава богу, мне нужно, чтобы ты приехала и забрала меня. Ты что, попал в аварию? Нет, меня. Я в полиции Уэлса в Норфолке. О, господи, Эми. Голос сам сорвался. Они арестовали меня. Ничего не понимаю, но почему я не могу сейчас говорить? Мой адвокат договорился об освобождении под залог, и мне нужно 1000 фунтов. Ты можешь съездить к маме, сообщить ей, что случилось и попросить одолжить тебе денег. Больше не могу говорить. Пока, дорогая, я люблю тебя. Связь оборвалась. Эми взирала на экранчик своего мобильника, ничего не соображает потрясение. Прежде в себя она почувствовала, что всё дрожит. Позвонив в поузи, она коротко сообщила о звонке Сэму и о том, что ему нужно. Я немедленно еду в город, зайду в банк, чтобы снять наличные, а потом заеду к тебе. Эми, постарайся не паниковать. Я уверена, что произошла какая-то ошибка. Выжидая паузь, Эми интуитивно догадалась, что никакой ошибки не было. Она сидела за кухонным столом, упиршись взглядом в трещину, змеившуюся вниз по стене. О, дорогая моя. Поузе появилось на крыльце бледное от потрясения Эми провела её в гостиную. Что конкретно он сказал тебе? Что его арестовали, и он сидит в полиции Уэллса в Норфолке, монотонно ответила Эми. Эми, что же он мог натворить? Представления не имею, вяло произнесла она. Возможно, вёл машину выпивший, возможно, а вдруг он сбил кого-то? Лучше всего съездить и узнать всё на месте. Хочешь, я поеду с тобой для моральной поддержки? Вспомнив о забитом вещами багажнике машины, Эми покачала головой. "Нет, спасибо. Я справлюсь". "Ладно, хорошо. Я принесла 1000 фунтов". Поузи достала из сумочки конверт. "Спасибо вам", сказала Эми, убирая деньги в свою сумочку. "Я позвоню, как только что-нибудь узнаю". Поузи крепко обняла Эми. "Ради тебя и детей я готова сделать всё, что угодно". Ведя машину Vauxhall Next C, Эми не позволяла себе ни о чём думать. Она включила на полную громкость классик FM и сосредоточилась на дороге. В маленьком отделении полиции она заполнила выданную ей форму и передала 1000 фунтов. Ей предложили подождать в приёмной, где кроме неё к счастью никого не было. Наконец появился сам. Выглядел он ужасно, белый как мел, волосы всклокочены, стоят дыбом. как у испуганного мальчишки. Эмми поднялась со стула ему навстречу, и Сэм упал в ее объятие. «Слава Богу, дорогая, ты приехала, слава Богу!» «Может, нам лучше уйти отсюда поскорее?» тихо предложила она. Они направились к выходу, и Сэм буквально повис на ее руке, словно у него не было сил идти самому. «Моя машина еще на стоянке отеля», сказал он, уже сидя на пассажирском сиденье. Эми включила зажигание. Ладно, говори, как ехать. Выезжай на прибрежную дорогу, отель Виктория минуток в 10 отсюда, слева. Ты вспомнишь. Проехав по узким улочкам приморского городка и в итоге оказавшись на прибрежной дороге, Эми действительно вспомнила их последнюю поездку в этот шикарный отель, где они с Эмом побывали более 10 лет назад. Вспомнила. с каким волнением она ехала рядом с Эмом по этой самой дороге, надеясь, что ожидания оправдаются, и он, наконец, сделает ей предложение. Он не сделал, и тем не менее они провели чудесный вечер. Тогда им ярко и гостеприимно светило солнце. А сегодня над побережьем висели низкие густые сизые тучи, явно угрожая пролиться дождем. Они заехали на парковку, и Эмми остановила машину рядом с Фиатом Сэма. «Ты сможешь везти машину?» — спросила она. «Я? Ну да, смогу». «Ну, а я не смогу, пока ты мне не расскажешь, что натворил». «О, господи, Эми!» — Сэм покачал головой, не смея взглянуть на нее. «Я так ужасно подвел тебя и детей, но я действительно думал, что на сей раз все сложится удачно, и ты сможешь мной гордиться. А теперь все пропало». «Все пропало! Что же нам теперь делать?» Не знаю, пока ты не объяснишь мне, что случилось. Во всем виноват мой компаньон Кен Нокс. Он, несомненно, жулик, мошенник, первостепенный. Короче, оказывается, он уже много лет грабил людей. По сути, его деньги для финансирования нашей строительной компании крадены. Или, по крайней мере, принадлежат обманутым им кредиторам. Мы сидели в баре, выпивали. Кен принёс 100 штук наличными, чтобы мы сегодня могли обменять их на контракт по продаже Адмиралхаус. И тут вдруг нам подошли те два полицейских в штатском и попросили нас обоих пройти с ними, чтобы ответить на вопросы, связанные с, как там они говорили, с мошенническим получением денег. От сам помотал головой. Не могу вспомнить, как они в точности выразились. Я был ошеломлён. Один из полицейских посадил меня в свою машину, а второй увёл Кенна. Больше я его не видел. Понятно. Но почему они арестовали тебя, если дело связано с прошлыми делишками Кенна Нокса? Потому что я единственный чёртов директор его компании. Кен просто мой спонсор. Его имени нет даже на наших фирменных бланках. Господи. Откуда же я мог знать, что он раздобыл свои деньги каким-то сомнительным путём? В полиции просто не поверили, что я ничего не знал. Ох, Сэм. Ой, я закусила губу. Неужели ты действительно понятия не имел? Конечно, не имел. Господи, я имею. Он крепко выругался. Меня можно во многом обвинить, но я не мошенник. Ладно, допустим. В прошлом у меня бывали неудачные проекты, и уверяю тебя, они накопают любую грязь, какую только смогут найти в них. Меня обвинили в коммерческой деятельности как неплатежеспособного, что также является уголовным преступлением. За это меня тоже могут судить, но адвокат полагает, что ему вероятно удастся снять с меня все обвинения в обмен на мои показания против Кен. Одна проблема Я ведь ничего не знаю, ну буквально ничего. Сэм посмотрел на неё. Эми, но ты-то хоть веришь мне, надеюсь? Несмотря ни на что? Эми ему верила. Её муж не был преступником, он был просто доведённым до отчаяния и не слишком умным человеком. Разумеется, верю. Давай поговорим, когда приедем домой. О, боже. Сэм закрыл лицо руками. Как же я теперь посмотрю в глаза маме? Продажа Адмирал Хауса провалилась, это уж точно. Почему мне так жестоко не везет? Что бы я ни делал, ничего мне не удается. А ведь я так стараюсь. Прости, Эмми, опять я подвел тебя. Внезапно он схватил ее за руку. Обещай, что не бросишь меня. Без тебя и детей и мне... Мне просто... В общем, я не выживу. Эмми не смогла ему ответить. «Обещай мне, Эмми, пожалуйста! Я же люблю тебя, правда люблю!» Сэм зарыдал. «Не бросай меня! Умоляю, не бросай меня!» Сколелон, склонившись и цепляясь за нее, как ребенок. «Я не брошу тебя, Сэм», произнесла Эмми каким-то чужим, унылым голосом. «Обещаешь?» «Обещаю». Когда они приехали домой, Эмми посоветовала Сэму подняться наверх и принять душ, Спустившись минут через 20, он уже больше был похож на себя. Мне надо съездить в Адмиралхаус повидать маму. Как минимум, я должен ей всё объяснить. Да. Должен. Эми продолжала снимать с у шелке чистые вещи и складывать их в бельевую корзину. Я люблю тебя, Эми. И мне ужасно, ужасно жаль. Обещаю, я вытащу нас из этой передряги. Пока, солнышко. сам ушёл из дома Эми, переждав минут 5, отправилась к своей машине и вытащила все вещи из багажника. Она разложила содержимое сумок и пакетов обратно по ящикам, как в своей комнате, так и в детской. Потом спустилась обратно, нашла в сумочке листок бумаги с номером Фредди и позвонила на него со своего мобильника. Алло? Бархатный проникновенный тембр его голоса угрожал разрушить странное спокойствие, охватившее её. Эми глубоко вздохнула. Добрый день, Фредди. Это Эми Монтегю. Я просто звоню сказать, что у нас кое-что случилось, и сегодня я не смогу переехать к вам. А ладно, в общем, ничего страшного. Только дайте мне знать, Эми, когда вам будет удобно. Никакой спешки. Дело в том, что я вообще теперь не знаю, когда мне будет удобно, поэтому будет лучше, если вы сдадите хмельной амбар кому-то другому. Фредди помолчал. Ясно. Эми, у вас всё в порядке. Далеко не в порядке, но я уверена, что Поузи расскажет вам о том, что у нас случилось. Мне сейчас мне нужно уходить. Фредди, ну, спасибо вам большое за вашу доброту. До свидания. Леж, закончив разговор, Она расплакалась. Взяв в себя в руки и осознав, что сам может вернуться в любой момент, она позвонила Себастьяну и услышала автоответчик. Эми, это я. Пожалуйста, давай встретимся сегодня в 5 часов на автобусной остановке у моря. Когда Эми пришла туда, Себастьян уже ждал. Он встал со скамейки и хотел обнять её, но она резко отстранилась. Эми, я знаю, что произошло. Поузи рассказала мне после того, как сам ушёл. Ясно. Я пришла сказать тебе, что остаюсь с ним. Монотонно произнесла она. Я его жена, мать его детей, и он нуждается во мне. Я понимаю, что сегодня ты испытала огромное потрясение, медленно, тщательно выбирая слова, начал Себастьян. И очевидно, ты чувствуешь себя обязанной поддержать его. Тебе нужно подождать, пока все страсти улягутся, конечно. «Нужно!» «Нет, Себастья, все гораздо сложнее. Наши отношения, мое поведение были ошибкой. Сэм мой муж, и я давала обеты в церкви, и я мать его детей, и я не смогу бросить его. Никогда. Неужели ты хочешь сказать мне, что все кончено?» «Да, я сама выбрала такую жизнь и должна жить с ним. Сэм в ужасном состоянии, как бы я ни относилась к нему, Я обязана поддержать его. Если он узнает о нас, то, по-моему, может покончить с собой. Сегодня утром в машине он буквально угрожал, что покончит с собой. Я понимаю. Но, может быть, наступит время? Нет. В отчаянии вскричала Анна. Себастьян такое время никогда не наступит. Пожалуйста, поверь мне. Я никогда не брошу своего мужа, поэтому нечестно было бы оставлять тебе надежду. Уходи, прошу тебя. И найди себе кого-то свободного, взмолилась она. И я не хочу больше никого искать. Хочу жить с тобой. Я люблю тебя. Мне очень жаль. Прости, Себастьян, но повторю, всё кончено. Я должна уйти. Прощай. Эми развернулась и начала удаляться от него. Эми, подожди. Я знаю, как он жесток с тобой. Качая головой, она пошла ещё быстрее по направлению к High Street. Себастьян видел, как она повернула за угол и исчезла. Он негромко, но крепко выругался, осознавая, что всё это его рук дело. Если бы он не сообщил в отдел по борьбе с мошенничеством, где находится Кеннолл с детьми, сейчас уже могли бы благополучно устраиваться в коттедже Фредди. Стараясь защитить Поузи, Себастьян умудрился унечтжить свой собственный шанс на счастье. И в конечном итоге На счастье само имя, Себастьян опять опустился на скамью перед серым бурным морем, обхватил голову руками и зарыдал.